Вова, тридцать седьмая. Мистер Тёва продолжал прижимать телефонную трубку к уху, но из нее доносились только гудки, свидетельствующие о том, что разговор между ним и соседкой подошел к концу. Он все еще был в шоке от содержания разговора, который только что произошел между ними. Медленно, словно в полусне, он повесил трубку, плюхнулся в кресло, схватившись за голову обеими руками. Тьма заполонила его взор. Джонни знал, сколько времени прошло с тех пор, как он повесил трубку, но когда со двора до его души донесся пронзительного его верного Буффало, он, отыскивая вчерашнюю и футболку, всячески проклинал Кроноса Титана, который не жалился над своим жалким лобом и не приложил никаких сил к тому, чтобы оттянуть эту неизбежную встречу на как можно большее количество часов. Джо вышел на кольцо своего дома. Дождь, который он имел удовольствие наблюдать этим утром, наконец прекратился. Он взглянул на калитку Буффало, как подобает хорошей стряжкой собаке, бегал возле него и лаял за всех сил. Эх, подумал мистер Тёбло, как бы здорово сейчас, но здравый смысл вовремя напомнить своему нервному хозяину о том, что это было бы полным идиотизмом спускать собаку на гостей, собирая следствие его соседей и самое главное представительницы лучшего человечества. Вздохнув, Джо взял ошейник с предварительно прикрепленным к ним поводком, который висел на глазах у двери, и к калитки. Собака посмотрела на своего хозяина и продолжила бросаться на забор. Мужчине пришлось почти насильно родить решение на намочению швистового Буффало и, пережав к столбу, старевшему у них на входа в дом, впустить своих гостей. «Приветствую», — сказал Джон Стенс. «Привет», — кивнула ее дочь. Обе женщины поклонились ему и, мы, переступив порог, посмотрели на собаку, которая из издругих людей стала стоять до дубы, пытаясь выцепить. Так добро да пожаловать ко мне, восемь ну, с пухтевок. Как видите, моя собака довольно злая. Я думаю, он привыкнет к нам, зарадочно, — сказал миссис Сенс, подмигивая своей малышке. Эй, ты куда? воскликнул Джо, когда Дэлья начал приближаться к буфу. Чего боитесь, не сыте, он ее не тронет, сказал соседка без беспокойство беспокойства. Откуда вам начал он, но у Джон не был времени задать вопрос, и он начал на Делия уже стояла рядом с лупцом, который перестал пытаться выводиться из платка. Теперь он сидел неподвижно и смотрел на девочку щаячьими глазами. Она наклонилась и, потыпав бельгийского мельна за ухом, начала что-то весь он шепнуть, ему, чтобы как ее мать повернул голову Джо жилу и Как это возможно, пробомотал мистер Тигу. Джо, был стыдно за свою собственную собаку, пытался сдержать поступившие голову слезы. Он даже подумать не мог, что его буфуло, его верно буфу, за которого он себя чувствовал беспрекословно бедность хозяину, ни сто ни сего склонился подобную ягненку перед чужой девочкой. Как насчет того, чтобы вы нас пустили?» – свозила миссис Сенс, да, миссис В минут, сию минутку, вот, как ответил Джон. Запиев калитку, он направился к кольцу Женщина немного постояла во И, позвав свою дочь, медленно Последовалась за ним В коридоре Джо, смущенно улыбаясь Сказал, что не может предложить Своим гостям тапочки и любую подробную Домашнюю обувь Звучил гости, понимающие Ну да, вы ведь и представите Все не могли, что пан вам придет женщину с ребенком Иронично сказал Мисс Хиллз Если секрет, когда последний раз Представите, что свою честь, что переступала Через полок вашего дома Пять лет тому назад, когда моя мать вытянула их, тихо сказал: Джон. Мои искренние соболезнования вам, ответил смесительница в безоблачном настроении. Пока взрослые вели этот диалог, маленькая девочка, недолго думая, снимала свои туфельки и, появившись перед мамой и Джо в белых чулочках, заканчиваясь ровно над коленками, так как започекиваясь всю козы ножек, подпрыгнула вверх и закружилась в каком-то беззаботном танце. «Будь осторожна, Делия, не запачкай чулки!» – сказал мистец. «Не бойся, мамочка!» – сказала малышка. Однако после этих слов деле все-таки перестала танцевать, и посмотрела на свою мать, после чего пиво взгляд на хозяин думал. «У тебя очень милая собачка, дядя Джодзе», – сказал он. «Ну да», – медленно начнем сплетел. «Я так понимаю, что он не смог стоять перед твоим боянием». «Ничто не может устоять передо мной», – ответил малышка с заметной гордостью. Не балуйся, дорогуша, снова пеннясь мать из зони усудочка. А голодна, девочка пригрела слова, когда мы будем кушать. Ребенок в издетстве слова Место тела только сейчас значит казино для пикника, накрытую красноплотенцем, которыми миссис Хейонс держал в сувках. Женщина кивнула Дели и попросила хозяин дома отвести их на кухню. Джо медленно поплелся впереди них. В этот момент в его душе была пустота. Можно бы подумать, что звонкий голос Дели заглушил все его мысли. Войдя на кухню, мистер Тёву предложил гостям стулья. Миссис Йонс, поблагодарив его, поставил казинку на стол и, сняв с него плотенце, начал кладывать из нее еду. Малышка же не стала садиться за стол. вместо этого она подошла к окну и попыталась сдвинуть вот заднятые шторы. Джо бросился за ней, помог ей в этом деле, после чего кухня была освещена лучами солнца, кто уже вовсю сиял на небе, уже очистившись от облаков. Где ваша посуда Место тела? Джо отошел до окна и открыл дверцу скухнул шкаф, задус еще пост. Что именно передавать вам миссы в это? Женщина, немного подумав, попросила хозяину дома достать две большие тарелки Два блюдца и две чашки. И столько живи у Заметив недоумение на лице, миссис Йонс сказала, что она сама уже хорошо позавтракала, поэтому отдается из ему и своей дочери. Пожав плечами, Джо выполнил это ебвание, Достав необходимую посуду, стопи-бога поставил рядом с раками. Позвольте мне самой. Лучше же мешалась женщина. Миссис Йонс взяла инициативу с руки начала мыть покрытые пультаюки под струю Джо стоял рядом с ней, не зная, чем себя занять. Маленькая девочка, кто до этого стоял в окно, она к нему и звуков. «Чего ты хочешь, Делия?» спросила Мистер Тюку. «Дядя Джо, у тебя есть что-нибудь интересное?» «Игрушки, что нибудь интересное Гуски что ли в то же время он пытался отделать звуков, но ребёнок крепко вцепился в звуков. «Книжки!» крикнула она. Да. «Я уже достаточно наигрался в игрушки свои 8 лет», неожиданно, серьезно сказала девочка. «Ну, книги», подумал он. «У меня небольшая библиотека, иначе Мистер Тюку. петь в словах Делия на «Ну, это сном всякая научная чепуха», – продолжил хозяин дом. «Я люблю научные книги», – перебил молодая гость. «Ты будешь под их, но на моих книжных полках в основном лежат материалы по высшей математике», – сухо сказал он. Маленькая девочка была немного подавлена этой новостью. Джо подумал, что ему не следует учить ребенка в таком категоричном тоне. Эпикатифа подкидывает срок о ЗЦ хватки, успокаивающим Томскому малышке, что он мог ошибиться, потому что он практически не читает и уже плохо помнит, что у него лежит там, на библиотеке. Ладно, лапсун твои книги. Спасибо, Делия. Почему бы и нет? Весь ответил Джо. Молодая гостья отпустила руку. Джо последовала след за ним. Пойдя в библиотеку, Джо открыл книжный шкаф и, пиздев на корточке, начал доставать книги самые самой нижней полки, он хранилась литература для детей, которой когда-то охотно снабжала его покойная бабушка. Далее подошла к тумбочке, стоявшую рядом со столом, и спросил Джо, что там может быть. «Если меня не изменяет память, там лежат виниловые пластинки. этого взгляд книг, бросил он через плечо». Делия не спрашивая разрешения, резко потянула ручку на себе. Джо сдерживаясь, чтобы не накричать на девочек под бежак тумбочки, с которой на пол уже выпали конверты с пластинками, кто казалось только и этого того момента, чтобы их выпустили наружу. Да, жизнь из о том, что вся тумбочка была до отказа забита мумифицированной музыкой, как он ее называл. Большинство виниловых пластинок принадлежали его покойной мать. Другие были подарками от его собственных друзей и одноклассников. Но, к сожалению, поигрателя компостинок уже давно не было в его доме. Биспектову его, когда ему понадобились деньги на похороны мать. Хотя это не было такой уж большой проблемой. Тот проигрыватель мог пусть свой звук, записанный лишь в монофоническом формате. Поэтому, если бы Джо захотел, он мог бы спокойно купить все нормальные стереосистему или даже перейти на компакт-диски, которые тогда начинали набирать популярность среди меломанов. Но как-то так получилось, что за смертью мать влечение к музыке сразу же угасло. И поэтому он жил с тумбочкой полной в пластинок, которых он ждал, также также в медвец пахках. А теперь же все это великолепие лежало на полу колени маленькой девочки, которая, сама того не подозревая, вскрыла так называемый чикдак воспоминаний воспоминаниях Жордана. Делия с интересом начала пивать конверты. «Ура! Я нашла!» – радостно скрикнула она. Мистер сел рядом с малышкой, посмотрел на обложку пластинки. На ней было изображено пшеничное поле с нависшими над ним боками. Женщина с красным платком на голове стояла с муззителя и замахивала серпом на колосе пшеники. Я так счастливо, просто и отдали. Глядя на неподдельную радость свой гости хозяин дома, вспомнил о том, как к нему попал этот конкретный постик. Это было шесть лет тому назад, тогда его мать изо всех сил пыталась противостоять раку, который почти полностью одолел ее. Наклассник Джода, напомнил Хемиш Макинташ, родители которого к тому моменту только вернулись из опуска Лиссабонии, на 18-летие Джо подаю ему купленный там альбом некой музыкальной группы, которая в том далеком году делала первые попытки к тому, чтобы начать покаять стадионы. У Джо были свежие воспоминания о том, как в тот момент, пока его мать лежала в больнице, он увеличил комплекс прорыва до максимума и подставил за пластину. Но либо монофоническая система не справилась со стифонической записью, или же он сам просто не был поклонником синтезаторной музыки, но кроме разочарования от этих электронных пищалок, Джо тогда ничего не получил. Таким образом, эта пластинка пылилась до сегодняшнего дня, пока не попал в руки, сюда в деревню молодой покойницы жанра, который для мистер-тилл был тайной за «Дядя Джо, я могу взять это с собой, да?» – Я очень к не всего здесь «Конечно можешь». Жизнь вну и понимать, что я добавил. Я вижу, действительно этого хочешь. Я просто подумал, что это лучше всего для Джеи, сказала она, словно оправдываясь. А кто такой Джейи? Машинально больше мне без Это э, нежные пухлые чечки Деллин или Это мальчик, с которым я учусь в этом классе. Тихонько ответила на через секунду. Скорее всего, это её школьная любовь. Обычная девушка, подумал Джо. «Он любит электронную музыку!» Жиболи Спортона продолжал девочка. «Я давай ему обещание, что подаю ему одну из пластинок этой группы на его восьмой день рождения». «Могу я спросить, какого числа у него день рождения?» Джо уже почувствовал интерес, сказал с этим ребенком. «А что, если это мой секрет?» Делия сделал с ее «Тогда я не буду писать тебе с вопросов на классниках», уступил мистер Телу своего родственника. «Ладно, скажу тебе это», к замужку так, словно делая ему удолжение. И она сказала ему, да, «Хм, А думал, Джон, день рождения мальчиков, которого влюблено для, приходится на то самое число, когда я узнал, что моя мама больше никогда не будет со мной. Мистер Тео, конечно, ничего не сказал своему своего гостя об этом совпадении, но не мог не заметить по себе, что это может быть немного забавно, что случайность – это странная вещь. что ничто не мешает в процессе жизни в один тот же день. «Тебе, вероятно, был бы интерес послушать по самой, не так ли?» – сказал он вслух. Глаза девочки забегали по сторонам. Шлил помахал в сине-желтым корректом. Вот это взял?» Смассиона спешил михиц, но наш снег тротк «По твоим глазам, вид, спокойно светил». Чтобы не нарушать атмосферу веселья, витавшую в комнате, мистер Телло принял на себя удар, упакованный в конверт пластинкой. Как это было все-таки весело сидеть вот так и общаться с ребенком? До этого момента Джо никак не мог себе этого позволить, за исключением, возможно, тех времен, когда он сам прибывал за светой девочки. Глядываясь назад, он мог с уверенностью сказать, что именно в тот день он начал относиться к дели как к чему-то большему, чем просто новой соседке.